Глава шестая. Финни не проронила ни слова, когда уводила меня с ринга вглубь помещений. Девушка знала, куда шла, и двигалась быстрой, уверенной походкой. Резко повернула, взялась за ручку, и перед ней раскрылась дверь. За ней я увидел обычный по своему внешнему виду бар. Я даже не удивился, что в мире будущего будет столь типичное место – Лёгкий полумрак, разбавленный только светодиодной подсветкой и голографическими образами. Безумный, с моей точки зрения, дизайн, в котором без шота чего-то крепкого не разобраться. Ну и люди, что на людей не очень-то и похожи. Даже если не обращать внимания на неестественные тела, одна только подсветка модулей превращает их в замысловатые гирлянды. И среди всего этого хаоса Фини меня провела так, будто она тут частый гость, и это всё ей не в новинку. По всей видимости, так и было хотя я больше склоняюсь к навигационной системе в её глазах. У неё настоящий боевой модуль, наверняка же есть и другие, не менее полезные и запрещенные гражданским девайсы. Девушка села на свободное место, которое я до этого не видел. Думал, мы всё ещё пробираемся по лабиринтам общего зала. Напротив неё тоже было где сесть. Но стоило мне повернуться, как туда плюхнулся молодой парень в боевом доспехе, такие я видел у свиты местных боссов. «Отдохни тело!» «У нас с твоей подружкой есть серьёзный разговор», сказал он мне, хотя смотрел только на Фини. «Что будет, если я его прикончу?» спросил я девушку. «А ты попробуй узнаешь», раздалась за моей спиной. Повернув голову, увидел только грудные мышцы какого-то громадного типа. «Исчезли», спокойно сказала Фини. Её тело практически полностью покрылось щитами, которые она использовала на арене, с той лишь разницей, что теперь несколько из них были красного цвета а ещё от них шёл жар. «Не кипятись!» — произнёс парень и поставил на стол какую-то колбу в хромированном чехле, увидев которую Финни заметно напряглась. «И же ты знаешь, что это такое! А жизнь-то у тебя одна!» — добавил он с улыбкой. «Какая интересная фигулина!» — вмешался я в разговор, разглядывая предмет. «Он уже был у меня в руках. Не знаю как, но моё безумное «я» взяло контроль над телом и успело незаметно для всех схватить колбу». Положи на место. Ну давай, укуси, добавил я, смотря на здоровяка. Картинка у меня в глазах сменилась, теперь колба наполовину была во рту громилы, а он замер, боясь пошевелиться. Ты совсем чокнутый? Сидящий до этого парень вскочил, прикрывая глаз рукой. Ты хочешь всех здесь прикончить? А можно? Моя улыбка стала шире. Тогда добро. Аперкот опрокинул здоровяка на пол, а парень закричал и скрылся за стойкой в проходе между столами. Похоже, он подумал, что эта декорация защитит его от взрыва. Или что там было бы, стоит этой колбе лопнуть. «Найкрос, ты же знаешь, что держишь в руках?» Спокойно спросила меня фини Она так и продолжала сидеть с невозмутимым видом. «Не, совершенно не представляю. Но мне нравится, как вы все шарахаетесь от неё». Я снова посмотрел на колбу. Вроде ничего необычного. Чехол, стеклянная ёмкость и некая чёрная жидкость. Плавающая внутри так, словно на неё не действует гравитация. «У тебя в руках одна единица активной чёрной материи. Это топливо для межзвёздных перелётов. На одной такой можно пролететь до колыбели и обратно», — объяснила она. «Компактная штучка», — оценил я объём мощности. Да я угадаю, если её разбить, будет большой бум, верно?» «Взрыва не будет, но исчезнет часть пространства. Появится чёрная дыра, которая поглотит арену. Я думал, это не такой темный, чтобы не знать этого». «Я же не могу знать всё. Я в вашем мире всего один день, как бы». Произнеся это, я обошёл стойку и с прежней улыбкой наблюдал, как наглый парень встаёт. Он ожидал именно взрыва, но его не последовало. Более того, парень оказался обманут, и теперь ему предстоит как-то пройти через свой позор. «Ты уже покойник. Без шансов». Его голос дрожал. Он хотел взорваться руганью, но держал себя в руках. Старался держать. «Понимает гад, что громкие угрозы не действуют». Не тот я калибр, чтобы они работали. Ты мешаешь. Пропади в ужасе, пока я не решил сменить свое тело на новое. Говоря это, я чуть поцарапал чехол у колбы. Мои ногти, наверное, такие же прочные, как и железо, поэтому на полу упал приличный кусок металла от колбы, достаточно крупный для волнения. Скрипя зубами, эти две шестерки ушли, и я наконец сел на свое место. Подарок от них крутил в руках, как какую-то безделушку, а за этим неотрывно следила Финя. Наикрас, отдай это мне. Всё тем же спокойным голосом произнесла она, а вот глаза сдали её с потрохами. Ей был жизненно необходим этот реагент. «Я бесконечно благородный человек, щедрый и во всех смыслах благоприятный. Но вот натура у меня продажная, и там так чёрно черном от жадности, что совести грызёт постоянно. И ничего с этим не поделать», начал я набивать себе цену. «Миллион кредитов — это всё, что у меня есть», назвала девушку цену. В этом мире валюта делилась на несколько типов, и кредиты были самыми низкими по курсу среди остальных денежных средств. В Нижнем городе можно было располагать только кредитами. Если их переводить в валюту верхнего, то соотношение выходило 7 к 1. Крайне невыгодный курс, но так установили власти, и они очень строго следили за соблюдением правил. Репликация тут обычное дело, поэтому ликвидация нарушителя происходила довольно часто. «Нет, так не пойдёт. Деньги я и так заработаю». «Раз тебе так нужен этот предмет, выполни три моих просьбы. И не уговаривай на другое. Я знаю истинную цену этой склянки». Пока разговаривал с девушкой, прошёлся по сети, выискивая информацию, и выходило, что она стоит более 30 миллионов. Этого хватит, чтобы выбраться из этой помойки в верхний город. «Ты же понимаешь, что я могу убить тебя прямо сейчас?» Свою защиту девушка так и не убрала. И да, она вполне могла прикончить меня на месте. «Можешь. И после этого даже наверняка свободно покинешь столь приятное место. Однако ты не уверена в своих силах. А вдруг я успею раньше сломать ценную штучку? Ты ведь так и не смогла увидеть, как она оказалась у меня в руках, да? Моё второе «я» явно знает куда больше моим теле. Возможно, это именно та добавка от консервы. Модификация недоступная мне, но которой могут пользоваться смежные сознания, проще говоря, сателлиты. Как она работает, я не понимаю. Моё сознание будто выключается на мгновение». «Ты прав. Так, что ты хочешь. Если моё тело, то я лучше рискну». «Первая просьба. Покорми меня». Я растянул улыбку на всё лицо, из-за чего девушка поморщилась. Понимает, что издеваюсь, и осознаёт, что остальные просьбы будут куда сложнее. Уже заказала. Что дальше? Девушка сидела неподвижно и делала заказ мысленно, через дополненную реальность. Я видел, что она мне приготовила. «Испытание огнём?» Произнес я название мясного блюда, имеющего рекордную остроту. «Твоя забота о моём здоровье просто не знает границ. Я впечатлён». «Какая вторая просьба? К слову, те выродки скоро растянут твою шкуру по стенке. А если это вещь?» Девушка не договорила, и я в первый раз увидел на её лице эмоцию. И это был страх. Впрочем, в тот момент я плохо соображал, вспомнив подвалы, где окончили свою жизнь и халита собаками а также то, почему я здесь и что мне нужно делать. Пусть мой мир лишь симуляция, продукты интеллектуального труда и вообще вымысел генератора миров, однако это мой мир с теми, кто мне дорог. Если понадобится, я залью этот мир кровью, но вернусь туда. Расскажи о себе. Взял себя в руки я, только когда принесли заказ. На стол поставили обычный кусок мяса, от которого исходил пряный запах. Мои глаза тут же заслезились от распространяемой остроты. Ну я всё равно поймал несколько удивлённых взглядов. Многим стало интересно, одолею ли я это блюдо, или оно останется неприступным. фини молчала, поэтому я приступил к трапезе. Первый же кусочек мяса, отправленный в рот, распространял жар по всему телу. Виду я не подал, однако слёзы пошли непрерывным потоком, не говоря о покрасневшем лице. Это блюдо тут -то точно не пользуется популярностью, но народ явно любит пошутить. Меня чуть ли не выворачивало наизнанку. Пасть горела, в глотке был пожар, а в голове пустота. Я думал о дире, что так похож на пухлый хлеб, о смайле, в котором было больше человеческого, чем во мне, и о Халите, девушке, которая даже сама не представляет, на что способна. Её безудержная ярость и жажда крови, уживающейся в одном теле с ангельским созданием, которое само нуждается в опеке, так запала мне в душу, что я был уверен. Я хочу сделать её бессмертной и прожить с ней столько лет, сколько возможно. И воплотить мечты собак тоже обязательно нужно. Смайлу дать человеческое тело, Адиру... Не знаю даже, что ему. Он следует за мечтой и живёт сегодняшним днём, точнее, жил. «Найкерас, извини, я не хотела», — произнесла Фини, вернув себе маску спокойствия, хотя и говорила искренне. «Я знаю, просто методы наказания местных отбросов над несогласными совпали с одним моментом из моего мира. Не бери в голову». Я доел блюдо и выпил залпом, горячительный напиток. Глотки стало ещё хуже, но эти страдания были ничем по сравнению с моими моральными терзаниями. «Что ты хочешь знать про меня?» — решила она перевести тему. Слушатели разбрелись, разочарованные. Я их не повеселил, хоть и был похож на плачущего красного рака. Они ожидали криков, клоунады, однако ничего этого не произошло. «Почему у тебя есть модификации первого боевого класса?» «Такое не по карману гладиатору-одиночке в этой дыре». Такое, как ты, место как минимум среди штурмового отряда среднего орбитального крейсера. Причём на границах, а не в тылу. Это очень долгая история, и я не очень хочу ей делиться. Там личное. К девушке вернулся её холодный тон. Теперь напротив меня сидела прежняя Фини, без чувств и переживаний. Ну ладно, тогда забудем об этом. Однако помни, моё любопытство продолжает грызть нутро. Оно требует развернутого ответа. «Желательно с подробностями, вплоть до внутренних переживаний», сказал я, после чего начал просто смотреть на Фини с улыбкой, нехорошей улыбкой. «Что?» — спросила она, поняв меня правильно. Третья просьба ей очень не понравится. «Я хочу, чтобы ты стала моим Йонди на арене», ещё больше оскалившись, произнёс я. «Йонди, в этом мире это всё равно, что доверенное лицо, которое разделяет твою долю, обязанности и риски и может говорить о твоего имени». В общем, чуть ли не ты в самой, в миниатюре. Суть такого договора довольно проста. Фини будет биться и за меня тоже, причём даже в случае моего проигрыша. Если на ринге дело приблизится к моему проигрышу, она имеет право выйти на ринг, заменив собой меня. Неприятным моментом такого договора является специальный пункт в законодательстве этого мира. Половина дохода Йонди идёт в казну. То есть на боях Фини после соглашения не сможет нормально заработать. По сути, выходит, что я её покупаю как бойца. Согласна. Как-то слишком быстро, сказала она, так, будто дёшево отделалась. Я было даже почувствовал некоторое недовольство, мол, упустил выгоду, однако сразу же выкинул из головы такую ерунду. фини только увидев флакончик, захотела его себе. Она могла попросить меня уйти и обсудить его приобретение с тем типом, однако не стала этого делать, а значит, лучшим выбором будет пойти ей навстречу, даже если я потеряю возможность заработать круглую сумму с места. Став из-за стола, шагнул к девушке незаметно для окружающих, передал ей флакон. Она его взяла и прислонила к груди. Там разошлась кожа, и флакон пропал в телефине, после чего её глаза немного засияли. «Ну ты киборг», – оценил я количество её модификаций. Возможно, у неё тело даже мозга не осталось, там вместо него ядро с сознанием. «Спасибо за доверие, держи». У меня перед лицом всплыл договор о назначении Йонди, который я принял, пробежавшись по тексту взглядом. «Это тебе спасибо. Уверен, там, на ринге, будет кто-то крутой настолько, что справиться с ним я не смогу. А погибать мне от чего-то неохота». «Теперь на тебя и так откроется охота. Те люди не простят отнятый товар». «Ну, ты же прикроешь. Тем более я же знаю, что до следующего моего боя ты наверняка сходишь к ним за ещё одной такой же игрушкой». Продолжая улыбаться, сказал я. «Это дорогая штука, такое же топливо для модификации девушки, как энергетические батареи для обычных киборгов». У её модулей колоссальное потребление энергии, и поэтому им требуется такой же колоссальный источник. «Для того, кто тут всего первый день, ты очень прозорлив. Утешишь моё любопытство? Расскажешь, как тебе удалось создать себе такое тело?» «Это только внешне моё тело, собирал его не я. Некоторые биологические модификации мои, но остальные поставил тот, кто воплощал его в этом мире. Я не хочу рассказывать о том парне», — объяснил я. У нас обоих есть то, о чём мы не хотим распространяться. Только вот твой куратор довольно известная личность, многие хотят его знаний. Ты перешёл из его мира, из симуляции? Девушка всё же решила разузнать побольше, причём оперируя общедоступно известными фактами. Он действительно обладает обширными знаниями и многое мне поведал после переноса сознания. Особенно мне запомнилась история про истребление обнаглевшей колонии в звёздной системе Колыбели. В тот бой всех отправленных туда ликвидаторов приговорили к смерти, дабы не оставить следов. Бойцов хотели уничтожить с орбиты, но их коллеги отказались выполнять приказ, устроив борню на орбите планеты. Подкрепление прибыло с опозданием, лояльных правительств не осталось. Ликвидаторы покинули планету и уже покидали пределы Солнечной системы, после чего разбрелись по обитаемым мирам. Фине похоже, одна из тех, ведь только они так сильно полагались на модификации, что полностью переходили на топливо от звёздных кораблей. Тогда ты понимаешь, на что я способна, да? Как и недавние благодетели. А помимо них, в твоих услугах наверняка заинтересуются их коллеги и конкуренты. Здорово выходит, заметь. Меня на запчасти расхватают, а тебя закидают предложениями о сотрудничестве. Обидно? Немного, чувствую себя тем, кто случайно встретил суперзвезду, о которой до этого ничего не знал, и подружился с ней. А после этого узнала, что по сравнению с ней он всего лишь «Паренёк, которого можно толкнуть в лужу, ведь он загораживает обзор. Ну, как-то так». «Звучит», — оценила девушка сравнение моих чувств. «Только непонятно ничего. Может, пойдём уже?» «Пойдём, пойдём. Я тоже хочу послушать, о чём тебе скажут те типы». Уже долгое время нас ожидали снаружи. Причём на этот раз тех бесконечно вежливых людей было около десятка. «Там три представителя, можно выбрать». «Ну, выберешь, мне до этого дела нет». Я и так человек посторонний. Заметь, отдельно заметь. Человек, а кто ты? Сознание в ведре с болтами. Ты у этого ведра с болтами просила помощи. Забыл? Такое не забыть. Самая дорогая покупка за мою жизнь. И не только за мою жизнь. Как минимум, еще парочки людей из моего мира. Дорогая у тебя так знаешь ли? Пожаловался я, выходя вместе с девушкой из заведения, где нас тут же обступила толпа разнокалиберных типов. А ты как думал, я дешевка какая-то? «Со времён моей основной работы ценник только рос, независимо от планеты и платёжеспособности народа на ней». «Эй, мы вам не мешаем», — спросил один из обступивших нас типов. Его, по всей видимости, удивило, что мы тут вот так просто болтаем. «Рожи ваши, словно задницы. Фу, некрасивые». Я показательно поморщился. «Прикройте срам, а то смотреть противно». Моё тело снова взял под контроль один из сателлитов, и это было тревожным звоночком. «Ты нам задолжал, причём по-крупному», — заявил он. «В очередь, пусть твой босс пока поиграет со своими куклами и подождёт». Стоило первому сделать к нам шаг, как этот тип преградил ему путь. «Скройтесь, не ваш это уровень». Двое человек расступились, рядом со мной встал тип. Он был на две головы ниже меня и терялся на фоне остальных, однако его глаза оказались с тем же сиянием, что и у Фини. Девушка тоже была удивлена увиденным. «А у тебя, Щегол, хавальник хуже, чем у любого из присутствующих тут отбросов». Я наклонился к этому человеку, хотя остальные от чего то замолчали. Моё сознание снова отключилось, картинка в глазах сменилась, и я уже держал остановленный кулак этого мелкого типа в своей ладони. Спустя мгновение вокруг разошлась воздушная волна от скорости наших движений. «Ты не прост, хоть и излишне груб», — произнёс он. «Это моя вторая личность, такая. На самом деле я учтив и вежлив. Сателлит ушёл, оставив меня разгребать за собой. «Занятный». И снова картинка в глазах сменилась, только теперь из-за бакулака торчала раскалённая игла. А моя ладонь была у его шеи. Сателлит не только смог избежать скрытой атаки, но и успел контратаковать в ответ. И всё это на скоростях выше, чем у боевого модуля этого типа. «Твой старший братишка впечатляет». «Найкрас, тебе действительно нужна моя помощь?» спросил фини Ей, по всей видимости, уже было плевать на одну из сторон. Она нашла такого же, как и она. А вот это уже интересно, произнес бывший ликвидатор, расслабляясь и поворачиваясь к остальным присутствующим. Исчезните, вам то тоже ничего не светит. К моему удивлению они послушались его, и если не ошибаюсь, поступить по-другому просто не могли. Обычные подчиненные не вправе вести переговоры с главой знамени. Такие дела должны проходить только между равными. То, что этот низенький человечек главный в своей компании, я чего-то не сомневался. «Поговорим у меня в гостях, там нас не подслушают», сказал этот странный тип, после чего развернулся и потопал вдоль по коридору. Его свита последовала за ним, фини тоже, а мне пришлось их догонять, так как некоторое время я ещё сомневался, нужно ли мне это. «Ты его знаешь?» – спросила девушка. «Нет, нас же таких было очень много. Общее дело – общее горе, но знакомы мелкими группками по интересам, не более. Его вижу в первый раз», – пояснила фини чем подтвердила свои отношения к тому конфликту. «И теперь какой же фрик, как и ты, что-то от нас хочет», — произнёс я. «На что ты намекаешь?» «Фини, ты же машина смерти. Как думаешь, чего вы можете добиться вдвоём? А если он на других подобных тебе знает? Чуешь этот запах? Воняет как минимум сопротивлением». «Сопротивление всегда будет, когда есть те, кто не согласен с действующим режимом. Тут это тоже есть, причём в основном игра ведётся против верхнего города». Люди снизу ратуют, требуют свободный доступ и равные права, причём не понимая, что это и так уже есть. Просто нужно показать себя полезным, вот и всё». Впрочем, я их понимал. Здесь развитие куда медленнее и в более суровых условиях. У подростка никаких шансов нет попасть наверх, только если он выучится, найдёт работу и купит в верхнем городе жильё. Место рождения, вот он краеугольный камешек. «Это не так, мы уже давно все не у дел. Нам прийти война», — ответила девушка. «Ага, и именно поэтому ты себя решила по-новому заправить, причём на все деньги. Теперь мне этого хватит на сотню выматывающих боёв. Это же какой у тебя богатый боевой опыт, раз ты свой прошлый бак высушила. Если в ней до этого был точно такой же источник питания, и она его израсходовала в боях, то её боевой опыт может быть побольше моего. Вот уж побегала девчонка, повоевала. Не такой, менее сконцентрированный». Успокоила она меня, хотя там тоже поединков немало должно быть. Нас привели к лестнице, ведущей наверх. Поднявшись по ней, снова прошлись по коридору и остановились у двери, которая раскрылась, стоило владельцу подойти к ней. Он первым вошёл в помещение, где обстановка оказалась куда хуже, чем та, что была у Фрика. А ещё тут в зале находилось аж четверо человек. Все, к счастью, были похожи на людей, Они являлись переделанными чудовищами. «Помойка», — оценил я местное убранство. Точнее, это сказал сателлит. «Не стану отрицать» ответил мне местный владелец. «Это место не соответствует бюджету моего знамени, но, уверяю, тут лучшая система безопасности во всём Нижнем городе». «Это ещё что за мясо? Ты кого привёл, бестолочь?» С дивана плавно вскочил обычный с виду парень. Он мне чем-то напоминал Фини, такое же холодное лицо. «Девушка занятная, это я ещё могу понять. Но вот этот мясной мешок для чего?» «Я не мясной мешок, а купата с костями», заявил мой сателлит, выходя вперёд. «А ты гнилая киберкотлета, которая не место на этой сковородке. Дошло, Илью нужно повторить». Он шагал к нам, я двигался навстречу, и вот мы стоим друг напротив друга. «А ты, я вижу, хочешь сменить свою внешность. Может, устроить? Я крайне опытный хирург, но чаще всего меня называют мясником. Твой скайпель так сильно покрылся ржавчиной, что превратился в пилу. Вот ты и потерял своё имя. А дабы не обидно было, придумали другое». Но любой мясник будет смотреть на тебя, как на говно, ведь его в тебе немало. Тогда, может, я попрактикую на тебе свои навыки, а? А давай, покажи, на что способен. Может, вы успокоитесь?» Повышая голос, попросил глава знамени. «Захлопни пасть!» Приказали моему одновременно, и тут же все трое секлись, понимая, что дело дошло до абсурда. «Тьфу ты!» Сплюнул этот парень и вернулся на своё место. Я ему был больше неинтересен, как, собственно, и он мне. «Давайте перейдем уже к делу», — произнёс Бестолоч. «Как я понял, это его кличка тут». «Вы какой корпус?» — обратился он к Фине. Она на этот вопрос только молча повела бровью. «Ясно, тогда будем знакомы. Я из крылатых. Рад наконец-то встретить кого-то из штурмовиков», — добавил он. «Это, конечно, всё здорово», — вмешался в разговор я. «Только давайте сразу проясним. Вы хотите меня привлечь на некое дело или просто за знакомство выпьем?» «Найкрас, я в курсе, что вам нет никакого дела до сторон конфликта. Вы жили в системе, вам не в новинку следовать её правилам. И здесь для вас изменились только декорации, поэтому если не хотите коснуться грязного, просто выйдите за дверь». «Это он меня сейчас как кибергниду мягко нахрен послал?» — спросил я у Фини. «Вы о чём сейчас?» — тут же спросил этот назойливый маленький тип. «У вас тут есть роботы, выполняющие клининговые работы?» Тот кивнул. А что происходит, когда такая домашняя киберскотина мешается под ногами? Обычно его просто пинают, направляя в другую сторону, и он возвращается чуть позже. Я не улавливаю смысла. Сейчас поймаешь, — пообещал я. Так вот, ты мелкое подобие умника, считаешь, что я какой-то там персонаж симуляции, которого вытащил в мир добрый дядя Игрок, открыв истину. А выходит, что не так? — сообразил Бистолыч. Как это было? «Я позвал своего нынешнего куратора, чтобы он помог решить одну проблему, после чего эта проблема выросла до таких масштабов, что мне пришлось вылезать сюда, в вашу помойку». «Тебя пожалеть, что ли, надо?» — крикнул со своего места дерзкий парень. Он, оказывается, внимательно слушал весь разговор. «Взад себя пожалей, цвет мета кисленый». «Чего ты сказал?» Парень вскочил и довольно быстро подошёл ко мне, уперев свой палец прямо мне в нос. «Сейчас я не могу тебя тронуть, это было бы глупо. Однако на арене мы так или иначе встретимся, и там я хорошенько тебя потрогаю», – пообещал он. «Ты явно нарываешься на взаимность, плотную, страстную, после которой потребуется психологическая реабилитация», – ответил ему, сопровождая слова своей любимой улыбкой. Она и сейчас у меня выходила по-прежнему жуткой. «Найкрос, я понял, что к вам нужно относиться нормально, толерантно», – вмешался в спор главный тип помещения. «Фу, на тебя с твоей толерантностью!» «Ещё не хватало этой лицемерной ерунды!» Я сразу же отвлёкся на практически прямое оскорбление в свой адрес. «Вижу, вам не терпится поболтать. Тогда я вон там посижу на диванчике. Не против?» «Отлично!» Я в несколько шагов приблизился к широкому дивану, расположенному как раз напротив дерзкого парня, после чего плюхнулся и уставился на него наглым взглядом в такой же наглой позе. И у него даже глаз задергался, настолько я его раздражал. Финни и местный глава отошли в сторону, к ним присоединились ещё двое, и там завязался разговор. Я слышал всё, о чём они говорили, но был занят иным делом. Мне нужно разобраться с сателлитом. Он и раньше мог брать под контроль моё тело в любой момент, запрета не стояло. Однако сейчас этот сумасшедший чёрт вмешивается в разговоры, переводя их в иное русло, по сути, подставляя меня. «Итак, говорить будем?» произнёс я, обращаясь к своему второму сознанию. «Чего?» Не понял меня дерзкий парень. Он думал, я с ним говорю. Я не с тобой разговариваю. К тебе, как к будущему трупу, спрос минимален. Но и с кем ты лопочешь тогда? С собой, что ли? Именно так. Попробуй как-нибудь. Может, осознаешь тогда, насколько дерьмовый из тебя собеседник. А теперь не мешай. Мне нужно центровому кое-что сказать. Короткая пауза, во время которой сателлит разлегся на диване и смотрел в потолок. «Твоя манера речи слишком обходительна, даже тупо. Будь честнее с людьми, и тогда никакого лицемерия с их стороны не увидишь». «Да плевать на это. Ты мне про свою скорость расскажи. Только из-за неё ты таким бессмертным себя показываешь». «Это уже я у него спросил». Сателлит прав, только говоря на чистоту, можно узнать заранее, кто есть кто. Правда, это также быстро приведёт к некоторым сопутствующим последствиям. «Это фишка твоего тела и куратора, только она работает лишь в паре моего сознания и тела. «Безусловный рефлекс, причём доработанный». «А где ты был, когда меня тот малыш на ринге топтал?» «Смотрел и смеялся. Ты даже в своём боевом режиме сжалок. А ведь все твои характеристики были выше. Где твой хвалёный боевой опыт?» «Так, я понял тебя. А что второму досталось?» «Надеюсь, до этого не дойдёт». Голос сателлита поменялся с насмешливого на серьёзный. «Безумная личность сказала что-то без улыбки. Это как вообще?» «Очень весело». «Ты чуешь этот запах?» «Да, пахнет и недоверием», — сказал сателлит. «Ошибаешься. Это вон неуважение», — поправил его я. «Ты реально полагаешь, что цифровашка может кого-то уважать? Алло, очнись! Он ещё больше набор кода, чем мы. Мы хотя бы верим, что живые, а он хочет быть холодной машиной. Я так думаю, я прав. Я всегда прав». «Тебе кажется, что ты прав. На самом деле наша цифровашка просчитала нас на много ходов вперёд вместе с ответвлениями. И мы для него вещь, средство которое можно разыграть в любой момент. Разыграть и пожертвовать ей, как пешкой». Он просто предупредил заранее. «И ты готов такое терпеть? И вообще, оглянись, ты думаешь, это хорошее место для подобного разговора?» Я пробежался взглядом по сторонам. Все присутствующие смотрели на меня с нескрываемым удивлением. Да, на их лицах отсутствовали какие-либо эмоции но глаза, даже кибернетические, всё же имеют некую мимику. «С тобой всё нормально?» — спросил кто-то левый, о котором я пока ничего не знал. «А ты, Норм, выглядишь помятым. Не выспался?» В свою очередь спросил его я, вставая с дивана и потягиваясь. «Всё нормально, точнее, это для него нормально», — пояснил за меня местный глава. «У него два сознания, он альтернативно рождённый. И посмотрите, кто его куратор, всё поймёте». Возникла небольшая пауза, все проверяли общедоступную информацию обо мне. Кто-то цокал языком, другие просто усмехались, а остальные теряли после этого ко мне интерес. И только дерзкий парень улыбался, будто я для него лучший подарок. «Как мне повезло! Сорвать один из проектов того мудака! Отличная возможность!» Теперь уже я решил проверить, кто этот тип, и выяснилось довольно интересное совпадение. Он и как и я альтернативно рожденный тоже пришел из симуляции, правда та была средневековой. Да и уж везде продвинутые технологии, будущее, космические перелеты и покорение ных звездных систем, а народ все еще жаждет жить в мире меча и магии. Этот дерзкий тип был персонажем при какой-то там крепости, обычным хреном из массовки, ни разу не значимым. А по итогу он здесь, в реальности, да еще успел погулять по местным воинам. Какой интересный экземпляр и насколько же прикольная тут история у народа. «Жалеешь, что твой мир закрыли?» — спросил его я. «С одной стороны, его ситуация во многом схожа с моей, если брать за основу только факт симуляции. Только вот он личность, живой и ничем не отличающийся от меня разума, со всеми присущими ему пороками, желаниями и внутренними страданиями». «Не твоё дело. Просто жди нашей встречи на ринге. Там всё будет без лицемерия и запретов», — как-то спокойно ответил он. «Не знаю почему, но мне вдруг стало скучно и немного не по себе» вот вроде бы ничего не предвещает беды окажется что все допрыгался я раздражая того кого не следовало однако нет угроза от присутствующих не ощущалась даже дерзкий парень светился от предвкушения уверен он все мои бои будет смотреть оценивать и выжидать Найкрас, я готова идти ко мне подошла фини бросив взгляд на тех кто с ней разговаривал показалось что они разочарованы не сложилось у них договориться пойдем да Хотя тут так уютно и люди хорошие, правда всего двое. И то это мы. Шутку никто не оценил, поэтому мы вышли под общее молчание и провожающие нас глаза. Девушки действительно предложили присоединиться к сопротивлению. Более того, оказали бы помощь, дабы она быстрее попала в верхний город. Ей было дозволено действовать одной, её методами, только вот она отказалась. Говорит, всё равно будет делать то, чего они хотят добиться, только отдельно, без поддержки со стороны. Мы вернулись на ринг так как до моего боя оставалось недолго. Сели на свои места и стали смотреть, как здоровый парень выбивает дурь из такого же протеинового силача. И скорость и умение напоминали мне схватку с малышом, только эти не обладали скользящим шагом. «Как ты уживаешься со вторым сознанием?» – неожиданно спросила меня девушка. Вот так, прямо, как будто интересовалась предпочтением в еде, а не личными неудобствами. «Поправочка, их у меня два, а не одно. Настрой, и каждый со своим характером». Легко ответил я. «Тот, кого ты -то видела, чокнутый по самое не могу. У него крыша съехала давно и капитально. И, кстати, скорее он настоящий я, если судить по характеру рассеивания сознаний». «А кто третий?» «Ну, нас троих можно охарактеризовать так. Обычный, тот, кому присущ страх, переживание, жалость, скорби и остальные ванильные человеческие чувства. Второй чокнутый, ему лишь дай повод пошутить и да поиздеваться над кем угодно». Ни манер, ни логики в словах его нужно судить только по поступкам и никак иначе. Перечислял я характеры двух сознаний лживого себя и настоящего. А третий? Любопытно, девушке было видно даже через ее ледяную маску. Обо него я мало что знаю. Он в злости, ненависти все такое берет в руки руль редко, только в очень трудную и подходящую для его характера минуту, сказал я. Но знаешь, я бы посмотрел на него сейчас. «Мне даже интересно, на что он теперь способен, после моего перерождения в вашем мире. Тем более, вон, вроде как повод есть». Я указал на арену, куда вышел организатор. Сейчас фрик выглядел еще более нелепо, чем обычно. «Боец желает продолжения. Ему оказалось недостаточно!» Начал он кричать на всю арену усиленным голосом. «Вы хотите продолжения? Вы желаете увидеть, как храбрец бросит вызов победителю этого боя?» Толпа взревела, а на табло коэффициентов взлетели ставки уж в семи категориях. Начали даже ставить на исход боя. «Великолепно! А теперь я спрошу бойцов, кто из вас хочет бросить победителю любой вызов? Кто из вас желает показать себя?» «Потом не жалей», – прорычал я и прыгнул с места прямо на арену. «Меня раздирала ярость на этот поганый мир, хотелось залить его кровью, разорвать на части каждого здесь присутствующего» чтобы хоть как-то унять мою ненависть».